Геникен видит различие эстетической и реальной эмоции в том, что эстетическая немедленно не выражается никаким действием. Однако он говорит, что при многократном повторении эти эмоции ложатся в основу поведения личности и что род чтения может повлиять на свойства личности эмоция сообщенная художественным произведением не способна выражаться в действиях непосредственно немедленно и в этом отношении эстетические чувствования резко разнятся от реальных но служа сами себе целью сами в себе находя оправдание и не выражаясь сразу практическим действием эстетические эмоции способны накопляясь и повторяясь, привести к существенным практическим результатам. Эти результаты обусловлены и общим свойством эстетической эмоции, и частными свойствами каждой из этих эмоций. Многократное упражнение какой-нибудь определенной группы чувств под влиянием вымысла нереальных умонастроений И вообще причин, которые не могут вызывать действия, отучая человека от активных проявлений, несомненно ослабляет и общее свойство реальных эмоций, стремление их выразиться действием. Геникен вносит две очень существенные поправки в вопрос, но все еще решает его чрезвычайно примитивно. Он прав указывая на то, что эстетическая эмоция немедленно не вызывает действия, что она сказывается в изменении установки. Он прав и в том, что она не только не вызывает тех действий, о которых говорит, но наоборот отучает от них. Пользуясь примером Гюйо, можно было бы сказать, что чтение романов, в которых описано убийство, Не только не подстрекает к убийству, но наоборот отучает от него. Но и эта точка зрения Геникина, хотя она и правильнее первой, все еще чрезвычайно примитивна и груба по сравнению с той функцией, которая выпадает на долю искусства. Мысль теоретиков здесь разрешается в очень простой альтернативе: или подстрекает, или отучает. На деле искусство производит неизмеримо более сложные действия над нашими страстями, выходя за пределы этих простейших двух возможностей. Андрей Белый где-то говорит, что слушая музыку, мы переживаем то, что должны чувствовать великаны. Прекрасно выражено это высокое напряжение искусства в крейцеровой сонате Толстого. Вот как говорит о ней рассказчик. Знаете ли вы первое престо? Знаете? скрикнул он. У, -у, У! Страшная вещь, эта Соната. Именно эта часть и вообще страшная вещь музыка. Что это такое, я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает. Говорят, музыка действует возвышающим душу образом. Вздор, неправда. Она действует, страшно действует. Я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует не возвышающим, не принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение. Она переносит меня в какое-то другое, не свое положение. Мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Она, музыка, сразу непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое. Но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы крейцерову сонату Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии. Это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла. Сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла. Ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла. А то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, нет. И от того музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело, и это так и должно быть. А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту крейцерову сонату первое престо. Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных значительных обстоятельствах. И тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувства ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. Отрывок из крейцеровой сонаты языком рядового слушателя очень правдиво рассказывает о непонятном и страшном действии музыки. Здесь обнажается новая сторона эстетической реакции. Именно то, что она есть не просто разряд в пустую, холостой выстрел, она есть реакция в ответ на произведение искусства и новый сильнейший раздражитель для дальнейших поступков. Искусство требует ответа, побуждает к известным действиям и поступкам. И Толстой очень правильно сравнивает действие бетховенской музыки с действием плесового мотива или марша. Там музыкальное возбуждение разрешено в какой-то реакции. Наступает чувство удовлетворения и покоя. Здесь музыка повергает нас в крайнее смятение и беспокойство, потому что она вызывает, обнажает целые силы тех стремлений, которые могут разрешиться только в исключительно важных и героических поступках. И когда вслед за этой музыкой следует разговор о сплетне среди декольтированных дам и мороженое, Эта музыка оставляет в душе состояние необычайного беспокойства, напряжения и даже смуты. Ошибка героя Толстого заключается только в том, что это раздражающее действие музыки ему представляется совершенно похожим на действие военного марша. Он не отдает себе отчета в том, что действие музыки сказывается неизмеримо тоньше, сложнее, путем, так сказать, подземных толчков и деформаций нашей установки. Оно может сказаться когда-нибудь совершенно необыденно, хотя в немедленном действии оно не получит своего осуществления. Но две черты подмечены в этом описании с исключительной верностью. Это, во-первых, то, что музыка побуждает нас к чему-то, действует на нас раздражающим образом, но самым неопределенным, то есть таким, который непосредственно не связан ни с какой конкретной реакцией, движением, поступком. В этом видим мы доказательство того, что она действует просто катартически, то есть проясняя, очищая психику, раскрывая и вызывая к жизни огромные, и до того подавленные и стесненные силы. Но это есть уже последствия искусства, а не его действия. Скорее его след, чем его эффект. Вторая черта, которая подмечена в этом описании верно, заключается в том, что за музыкой признается какая-то принудительная власть. И автор прав, когда говорит, что музыка должна быть государственным делом. Этим он хочет только сказать, что она есть дело общественное. По прекрасному выражению одного из исследователей, когда мы воспринимаем какое-либо произведение искусства, нам кажется, что мы выполняем исключительно индивидуальную реакцию, связанную только с нашей личностью. Нам кажется, что к социальной психологии этот акт не имеет никакого отношения. Но это такое же заблуждение, как если человек, который вносит в государственное казначейство налог, думает и обсуждает этот акт исключительно с точки зрения своего личного хозяйства, не понимая, что тем самым он принимает совершенно неведомо для себя участие в сложном государственном хозяйстве. И в этом акте уплаты налога сказывается его участие в сложнейших предприятиях государства, о которых он и не подозревает. Вот почему неправ Фрейд, когда полагает, что человек стоит лицом к лицу с природной реальностью, и что искусство может быть выведено из чистой биологической разности между принципом удовольствия, которому тяготеют наши увлечения, и принципом реальности, который заставляет их отказываться от удовлетворения. Между человеком и миром стоит еще социальная среда, которая по-своему преломляет и направляет и всякое раздражение, действующее извне к человеку, и всякую реакцию, идущую от человека вовне. В таком случае для прикладной психологии бесконечно значителен и важен тот факт, что и в переживании рядового слушателя, как это засвидетельствовал Толстой, музыка есть великое и страшное дело. Она побуждает к действию. И если военный марш разрешается в том, что солдаты браво проходят под музыку, то в каких же исключительных и грандиозных поступках должна реализоваться музыка Бетховена. Еще раз повторяю, сама по себе и непосредственно она как бы изолирована от нашего ежедневного поведения. Она непосредственно ни к чему не влечет нас. Она создает только неопределенную и огромную потребность в каких-то действиях. Она раскрывает путь и расчищает дорогу самым глубоко лежащим нашим силам. Она действует подобно землетрясению, обнажая к жизни новые пласты. И, конечно, неправ Генникен и подобные ему, когда утверждают, что в целом искусство скоро возвращает нас к катавизму чем направляет нас вперед. Если музыка не диктует непосредственно тех поступков, которые должны за ней последовать, то все же от ее основного действия, от того направления, которое она дает психическому катарсису, зависит и то, какие силы она придаст жизни, что она высвободит и что оттеснит вглубь. Искусство есть скорее организация нашего поведения на будущее, установка вперед, требование, которое может быть никогда и не будет осуществлено, но которое заставляет нас стремиться поверх нашей жизни к тому, что лежит за ней. Поэтому искусство можно назвать реакцией, отсроченной по преимуществу потому что между его действием и его исполнением лежит всегда более или менее продолжительный промежуток времени. Отсюда, однако, не следует, чтобы действие искусства было сколько-нибудь таинственно, мистично или требовало для своего объяснения каких-нибудь новых понятий и законов, чем те, которые устанавливает психолог при анализе обычного поведения. Все то, что совершает искусство, оно совершает в нашем теле и через наше тело. И примечателен тот факт, что такие исследователи, как Рутс и Сиверс, занятые преимущественно процессами восприятия, а не влияние действия искусства, должны говорить о зависимости восприятия искусства от определенной установки мускулатуры тела. Руц первый выдвинул мысль о том, что всякое действие искусства непременно связано с определенным типом установки мускулатуры. Сиверс продолжил его мысль и распространил ее на созерцание произведений пластических искусств. Другие исследователи указали на связь, которая существует между основной органической установкой автора и той, которая выражается в его произведениях. Недаром искусство самых древних времен рассматривалось как часть и как средство воспитания, то есть известного длительного измерения нашего поведения и нашего организма все то, о чем говорится в этой главе, все прикладное значение искусства в конечном счете и сводится к его воспитывающему действию. И все авторы, которые видят родство между педагогикой и искусством, получают неожиданное подтверждение своим мыслям со стороны психологического анализа. Мы таким образом Переходим непосредственно к последнему занимающему нас вопросу. К вопросу о практическом жизненном действии искусства. К вопросу о его воспитательном значении. Это воспитательное значение искусства и связанная с ним практика, естественно, распадаются на две сферы. Мы имеем, с одной стороны, критику художественного произведения как основную общественную силу, которая пролагает пути искусству, оценивает его и назначение которой как бы специально заключается в том, чтобы служить передаточным механизмом между искусством и обществом. Можно сказать, что с психологической точки зрения роль критики сводится к организации последствий искусства. Она дает известное воспитательное направление его действию, и сама, не имея силы вмешаться в его основной эффект, она становится между этим эффектом искусства как такового и между теми поступками, в которых этот эффект должен разрешиться. Задача критики таким образом с нашей точки зрения, совсем не та, какую приписывали ей обычно. Она не имеет вовсе задачи и цели истолкования художественного произведения. Она не заключает в себе и моментов подготовки зрителя или читателя к восприятию художественного произведения. Можно прямо сказать, что никто еще не стал читать иначе какого-нибудь писателя после того, что начитался о нем критиков. Задача критики только наполовину принадлежит к эстетике. Наполовину она общественная педагогика и публицистика. Критик приходит к рядовому потребителю искусства, скажем, к толстовскому герою из «Крейцеровой сонаты», в ту смутную для него минуту, когда он под непонятной и страшной властью музыки не знает, во что она должна разрешиться, во что она выльется, какие колеса она приведет в движение. Критик и хочет быть той организующей силой, которая является и вступает в действие, когда искусство уже отторжествовало свою победу над человеческой душой и когда эта душа ищет толчка в направлении для своего действия. Из такой двойственной природы критики возникает естественно и двойственность стоящих перед ней задач. И критика, которая заведомо и сознательно прозаизирует искусство, устанавливая его общественные корни, указывая на ту жизненную социальную связь, которая существует между фактом искусства и общими фактами жизни, призывает наши сознательные силы на то, чтобы известным образом противодействовать или наоборот содействовать тем импульсам, которые заданы искусством. Эта критика заведомо делает скачок из области искусства в потустороннюю для него область социальной жизни. Но для того только чтобы направить возбужденные искусством силы в социально нужное русло. Кто не знает того простейшего факта, что художественное произведение действует совершенно по-разному на разных людей и может привести к совершенно различным результатам и последствиям. Как нож и как всякое другое орудие, Оно само по себе нехорошо и не дурно, или, вернее сказать, заключает в себе огромные возможности и дурного, и хорошего. И все зависит от того, какое употребление и какое назначение мы дадим этому орудию. Нож в руках хирурга и нож в руках ребенка, как гласит банальный и избитый пример, расценивается совершенно по-разному. Но это только одна половина задач критики. Другая половина заключается в том, чтобы сохранить действие искусства как искусство, не дать читателю расплескать возбужденные искусством силы и подменить его могучие импульсы пресными протестантскими рационально-моральными заповедями. Часто не понимают, почему же необходимо не только дать осуществиться действию искусства, взволноваться искусством, но объяснить его и как это можно сделать так, чтобы объяснение не убило волнение. Но легко показать, что объяснение это необходимо, потому что поведение наше организуется по принципу единства и Единство это осуществляется главным образом через наше сознание, в котором непременно должно быть представлено каким-нибудь образом всякое ищущее выхода волнения. Иначе мы рискуем создать конфликт, и произведение искусства вместо катарсиса нанесет рану. С человеком произойдет то, о чем рассказывает Толстой когда, испытывая в душе смутное и непонятное волнение, он чувствует себя подавленным, бессильным и смущенным. Но это вовсе не значит, что объяснение убивает тот трепет в поэзии, о котором говорит Лонгин. Просто они лежат в разных плоскостях. И вот этот второй момент, момент сохранения художественного впечатления, всегда сознавался теоретиками как момент решающей важности для критики. Но игнорированием его всегда грешила на деле наша эстетика. Она подходила к искусству так, как к парламентской речи, как к факту внеэстетическому. Она считала своей задачей уничтожить его действия для того, чтобы раскрыть его значение. Плеханов прекрасно сознавал, что разыскание социологического эквивалента всякого художественного произведения составляет первую половину задач критики. Это значит, говорил он, толкуя Белинского, что за оценкой идеи художественного произведения должен был следовать анализ его художественных достоинств. Философия не устраняла эстетики, а наоборот, прокладывала для нее путь, старалась найти для нее прочное основание. Тоже надо сказать и о материалистической критике. Стремясь найти общественный эквивалент данного литературного явления, критика это изменяет своей собственной природе, если не понимает, что дело не может ограничиться нахождением этого эквивалента и что социология должна не затворять двери перед эстетикой, а, напротив, настиж раскрывать их перед нею. Вторым актом верной себе материалистической критики должна быть, как это было и у критиков-идеалистов, оценка эстетических достоинств разбираемого произведения. Определение социологического эквивалента всякого данного литературного произведения осталось бы неполным, а, следовательно, и неточным, в том случае, если бы критик уклонился от оценки его художественных достоинств. Иначе сказать, первый акт материалистической критики не только не устраняет надобности во втором акте, но предполагает его как свое необходимое дополнение. В сходном положении оказывается и проблема искусства воспитания, которая тоже совершенно явно распадается на два акта, которые один без другого не могут существовать. У нас до последнего времени в школе, так же как и в критике, господствовал публицистический взгляд на искусство. Ученики заучивали ложные и фальшивые социологические формулы по поводу того или иного произведения искусства. В настоящее время, говорит Гершензон, мальчиков дубиной гонят к Пушкину, как скот к пойлу, и дают им пить не живую воду, а химическое разложение H2O. Однако было бы совершенно ложно сделать отсюда тот вывод, который делает автор. Вся система школьного преподавания искусства, несомненно, ложна от начала до конца. Под видом истории общественной мысли, отразившейся в литературе, наши учащиеся усваивали и лжелитературу, и лжесоциологию. Но значит ли это, что возможно преподавание искусства вне всякого социологического фундамента? и что можно, только следуя прихоти собственного вкуса, переходить от понятия к понятию и от Илиады к Маяковскому. К такому выводу примерно приходит Айхенвальд, когда он утверждает, что литературу преподавать в школе невозможно, да и не нужно. «Можно ли и должно ли вообще преподавать литературу?» – спрашивает он. «Ведь она, как и другие искусства, не обязательно» ведь она представляет собою игру и цветение духа. Допустимо ли разучивать как урок то, что Татьяна влюбилась в Онегина, или что Лермонтову было и скучно, и грустно, и вечно любить невозможно? Мысль автора сводится к тому, что преподавать литературу невозможно, что надо ее вывести за скобки, за рамки школьного дела потому что она требует какого-то иного творческого акта, чем все остальные школьные предметы. Но при этом автор исходит из довольно убогой эстетики, и все его выводы легко открывают свою слабую сторону, когда мы обратимся к его основному положению. Читать – наслаждаться. А можно ли к наслаждению обязывать? Если действительно читать, значит наслаждаться. Тогда, конечно, литература не поддается преподаванию и ей не место в школе, хотя говорят, что и искусство наслаждения поддается воспитанию. Конечно, плоха была бы наша школа, которая изгоняла из уроков литературы всякую литературу. В настоящее время объяснительное чтение преследует главным образом задачи объяснения содержания читаемого. Но при таком понимании задач объяснительного чтения поэзия, как таковая, на уроках его отсутствует. Например, совершенно утрачивается различие между басней Крылова и прозаическим изложением содержания ее. Отсюда из отрицания такого положения дел Гершинзон приходит к выводу. Поэзия не может и не должна быть обязательным предметом преподавания. Пора вернуть ей то место райского гостя на земле, свободно любимого, какое она занимала в древнейшую эпоху. Тогда она снова станет, как в те времена, подлинной наставницей народа в его массе. Здесь совершенно ясна принципиальная основа этого взгляда. Поэзия есть райский гость на земле. Ее роль надо свести к роли, какую она играла в древнейшую эпоху. А то, что древнейшая эпоха исчезла безвозвратно, и что ни одна решительная вещь в наше время не играет той роли, которую играла тогда, Этого Гершензон не замечает именно потому, что считает искусство принципиально отличающимся от всех остальных деятельностей человека. Искусство для него какой-то мистический духовный акт, который никогда не может быть воссоздан из изучения реальных сил психики. По его мнению, поэзия принципиально не поддается научному изучению. Одной из тяжелых ошибок современной культуры, говорит он, является распространение научного, точнее, естественно-научного метода на изучение поэзии. То, что современный исследователь считает за единственную возможность для правильной разгадки искусства, то кажется Гершензону величайшей ошибкой современной культуры будущие исследования вероятно покажут что акт искусства есть не мистический и небесный акт нашей души а такой же реальный акт как и все остальные движения нашего существа но только он превосходит своей сложностью все прочее и наше исследование обнаружило как мы говорили выше что акт искусства Есть творческий акт и не может быть воссоздан путем чисто сознательных операций. Но если самое важное в искусстве сводится к бессознательному и к творческому, значит ли это, что всякие сознательные моменты и силы вовсе из него устранены? Обучить творческому акту искусства нельзя но это вовсе не значит, что нельзя воспитателю содействовать его образованию и появлению. Через сознание мы проникаем в бессознательное. Мы можем известным образом так организовать сознательные процессы, чтобы через них вызвать процессы бессознательные и кто не знает, что всякий акт искусства непременно включает как свое обязательное условие предшествующие ему акты рационального познания, понимания, узнавания, ассоциации и тому подобное. Было бы ложно думать, что последующие бессознательные процессы не зависят от того направления, какое мы дадим процессом сознательным, организуя известным образом сознание, идущее навстречу искусству. Мы заранее обеспечиваем успех или проигрыш этому произведению искусства. И потому очень прав моложавый, когда говорит, что акт искусства ⁇ есть осуществленный процесс нашей реакции на явление, хотя бы не приведший к действию. Процесс этот расширяет личность, обогащает ее новыми возможностями, предрасполагает к законченной реакции на явление, то есть поведению, имеет по природе своей воспитывающее значение. Потебня неправ, трактуя художественный образ как сгусток мысли, и мысль и образ Есть сгусток установки сознания по отношению к явлению. Или же установка психики, которая вытекала из целого ряда позиций, имеющих подготовительное значение для данной позиции. Но это не дает нам права смешивать, сливать оба эти биологические пути, оба эти психологические процессы на том, например, неопределенном основании, что и мысль, и художественный образ, есть акт творчества. Наоборот, необходимо выявить все их своеобразие, чтобы взять от каждого из них все полностью. В конкретности художественного образа, обусловленного своеобразием ведущего к нему жизненно-психологического пути, Его громадная сила, зажигающая чувство, возбуждающая волю, повышающая энергию, предрасполагающая и подготавливающая к действию. Эти рассуждения нуждаются только в одной существенной поправке, когда мы из области общей психологии переходим к психологии детской. Здесь При определении жизненной роли и влияния искусства приходится учесть те специфические особенности, с которыми встречается исследователь, подходя к ребенку. Это составляет задачу, конечно, особого исследования, потому что и область детского искусства, и реакция ребенка на нее существенно отличаются от искусства взрослого. Но в самых кратких и сжатых словах можно наметить все же основную линию этого вопроса, как она пролегает через детскую психологию. Две вещи поразительные в детском искусстве: во-первых, это раннее наличие специальной установки, требует которая требует искусства и которое, несомненно, указывает на психологическое родство искусства и игры для ребенка. Прежде всего, важен тот факт, говорит Бюллер, что ребенок так рано применяет ту правильную, чуждую действительности установку, которую требует сказка, что он может всецело углубляться в чужие подвиги и следовать за сменой образов в сказке как таковой. А мне кажется, что он утрачивает эту способность в реалистический период своего развития, которая возвращается к нему снова в позднейшие годы. Однако искусство у ребенка, видимо, не выполняет тех именно функций, которые оно выполняет в поведении взрослого человека. Лучшим доказательством этого служит детский рисунок, который еще не в малой степени не входит в область художественного творчества. Ему совершенно незнакомо важное понимание того, что сама линия одним свойством своего построения может сделаться непосредственным выражением настроения и волнения души. И способность передать в позе и в жестах Выразительные движения людей и животных развиваются в нем чрезвычайно медленно, вследствие различных причин, во главе которых стоит тот основной факт, что ребенок рисует не явление, а схемы. И если Селли и некоторые другие авторы утверждали обратное, то они, видимо, давали ложные столкования некоторым фактам, и не замечали той простой вещи, что детский рисунок – это еще не искусство для ребенка. Его искусство своеобразно и отлично от искусства взрослого. Но одна чрезвычайно интересная черта сходна у ребенка и у взрослого, и эту черту, как важнейшую в искусстве, следует отметить в заключении. Только недавно исследователи обратили внимание на то, какую громадную роль в детском искусстве играют те лепые-нелепицы, те забавные бессмыслицы, которые достигаются в детском стишке перестановкой самых обычных жизненных явлений. Чаще всего желанный абсурд достигается в детской песне тем, что неотъемлемые функции предмета А навязываются предмету Б, а функции предмета Б навязываются предмету А. Пустынник спросил у меня, сколько земляники растет на дне моря. Я ответил ему, столько же, сколько красных селедок вырастает в лесу. Для восприятия этих игровых стихов ребенку необходимо твердое знание истинного положения вещей. Селедки живут только в море, земляника только в лесу. Небывальщина необходима ему лишь тогда, когда он хорошо утвердится в бывальщине. И нам думается, что глубоко верната догадка, что этот частный вид детского искусства очень близко стоит к игре и очень хорошо поясняет нам роль и значение искусства в детской жизни. Вообще у нас далеко еще не всеми усвоено, какая огромная связь существует между детскими стежками и детскими играми. Оценивая, например, книгу для малолетних детей, критики нередко забывают применять к этим книгам критерии игры. А между тем, большинство сохранившихся в народе детских песен не только возникли из игр, но и сами по себе есть игра. Игра словами, игра ритмами, звуками. Во всех этих путаницах соблюдается в сущности идеальный порядок. У этого безумия есть система. Вовлекая ребенка в топси торви Волд, в перевернутый мир, мы не только не наносим ущерба его интеллектуальной работе, но, напротив, способствуем ей, ибо у ребенка, у самого есть стремление создать себе такой перевернутый мир, чтобы тем вернее утвердиться в законах, управляющих миром реальным. Эти нелепицы были бы опасны ребенку, если бы они Заслонили подлинные реальные взаимоотношения, идей и вещей. Но они не только не заслоняют их, они их выдвигают, оттеняют, подчеркивают. Они усиливают, а не ослабляют в ребенке ощущение реальности. В самом деле, Мы видим и здесь, как искусство двоится и как для его восприятия необходимо созерцать сразу и истинное положение вещей и отклонение от этого положения. И как из такого противоречивого восприятия возникает эффект искусства. И если даже не лепится есть для ребенка орудие овладения реальностью, то мы действительно начинаем понимать, почему крайние левые в нашем искусстве выдвигают формулу ⁇ Искусство как метод строения жизни ⁇ Они говорят, что искусство есть жизнестроение, потому что действительность куется из выявления и сшибания противоречий. И когда они критикуют искусство как познание жизни и взамен этого выдвигают идею диалектического чувствования мира через материю, они совершенно совпадают с теми законами искусства, которые раскрывает психология. Искусство есть своеобразный эмоциональный, по преимуществу диалектический подход к строению жизни. И отсюда становится уже совершенно ясной та роль, которая ожидает искусство в будущем. Трудно гадать, какие формы примет эта неизвестная жизнь будущего. И еще труднее сказать, какое место займет в этой будущей жизни искусство. Ясно только одно. Возникая из реальности и направляясь на нее же, искусство будет определяться самым тесным образом, тем основным строем, который примет жизнь. «В грядущем положении и роль искусства», — говорил Фричи, «едва ли значительно изменится по сравнению с настоящим и социалистическое общество, представит в этом отношении не противоположность капиталистического а его органическое продолжение. Если смотреть на искусство как на украшение жизни, тогда такая точка зрения, конечно, весьма допустима, но она коренным образом противоречит тем законам искусства, которые открывает психологическое исследование. Оно показывает, что искусство есть важнейшее средоточие всех биологических и социальных процессов личности в обществе, что оно есть способ уравновешивания человека с миром в самые критические и ответственные минуты жизни. И это коренным образом опровергает взгляд на искусство как на украшение и заставляет сомневаться в только что приведенном прогнозе. Поскольку в плане будущего несомненно лежит не только переустройство всего человечества на новых началах, не только овладение социальными и хозяйственными процессами, но и переплавка человека, постольку несомненно переменится и роль искусства. Нельзя и представить себе какую роль в этой переплавке человека призвано будет сыграть искусство. Какие уже существующие, но бездействующие в нашем организме силы, оно призовет к формированию нового человека. Несомненно только то, что в этом процессе искусство скажет самое веское и решающее слово. Без нового искусства не будет нового человека. И возможности будущего также непредвидимы и неисчислимы наперед для искусства, как и для жизни. Как сказал Спиноза, того, к чему способно тело, никто еще не определил.